Не будет большим преувеличением сказать, что новым пониманием пространства охвачены все области человеческой жизни, все формы бытия, все виды творческих способностей человека, искусство, наука, техника. Огромные перемены в географическом облике Земли составляют всего лишь внешний аспект глубокого преобразования, означенного таким многообещающим и чреватым многими последствиями словосочетанием, как пространственная революция. Отныне неотвратимо наступает то, что называли рациональным превосходством европейцев, духом европеизма и рационализма Оккама. Он проявляется у народов Западной и Центральной Европы, разрушает средневековые формы человеческого общежития, образует новые государства, плоты и армии, изобретает новые машины и механизмы, порабощает неевропейские народы и ставит их перед дилеммой или принять европейскую цивилизацию или опуститься до уровня простого народа-колонии. Всякое привычное упорядочивание представляет собой упорядочение пространства. О составлении, конституировании страны или части света говорят как о его основном первичном упорядочивании его номосе. Итак, действительное Истинное первичное упорядочение основано в своей важнейшей сущности на определенных пространственных границах и ограничениях, на определенных мерах и определенном разделе Земли. В начале каждой великой эпохи происходит поэтому великий захват Земель, в особенности любое значительное изменение и смешение в облике Земли. Греческое имя существительное «номос» Происходит от греческого глагола немин, как и этот глагол, оно имеет три значения. Во-первых, неймин значит брать. Поэтому номас означает, во-первых, взятие, захват. Точно так же, как греческому леген-логас соответствует немецкое шпрехен, шрахе, так и греческому немейн-номас соответствует немецкое брать, взять, захват. Захват является вначале захватом земель, позднее также захватом моря, покорением моря, о чем много сказано в нашем созерцании мировой истории. А в области индустрии это значит захват индустрии, то есть захват индустриальных средств производства. Во-вторых, Неймен означает деление и распределение захваченного, того что взято. Таким образом, второе значение – НОМОС – основной раздел и распределение земли, территории и покоящийся на этом порядок прав собственности. Третье значение таково – эксплуатация, то есть использование, обработка и реализация полученной при разделе территории производства и потребления. Захват, распределение, использование являются в этой последовательности тремя основными понятиями каждого конкретного упорядочения. Столь поразительная беспрецедентная пространственная революция, какая имела место в XVI-XVII веках, должна была привести к столь же неслыханному, не имеющему аналогии захвату земель. Европейские народы, которым открылись тогда новые, казавшиеся бесконечные пространства, и которые устремились вдаль этих пространств, Обходились с открытыми ими неевропейскими и нехристианскими народами, как с бесходным добром, которое становилось собственностью первого попавшегося европейского захватчика. Все завоеватели, будь то католики или протестанты, ссылались при этом на свою миссию распространения христианства среди нехристианских народов. Впрочем, такую миссию можно было бы попытаться осуществить и без завоеваний и грабежа. Никакого другого обоснования и оправдания не находилось. Некоторые монахи, как, например, испанский теолог Франческо де Витория, в своей лекции об индейцах доказывали, что право народов на их территорию не зависит от их вероисповедания и с удивительной откровенностью защищали права индейцев. Это ничего не меняет в общей исторической картине европейских колониальных захватов. Позднее, в XVIII и XIX веках, задача христианской миссии превратилась в задачу распространения европейской цивилизации среди нецивилизованных народов. Из таких оправданий возникло христианско-европейское международное право, то есть противопоставленное всему остальному миру сообщество христианских народов Европы. Они образовали сообщество наций, межгосударственный порядок. Международное право было основано на различении христианских и нехристианских народов или столетием позже цивилизованных в христианско-европейском смысле и нецивилизованных народов. Нецивилизованный в этом смысле народ не мог стать членом этого международно-правового сообщества. Он не был субъектом, а только объектом этого международного права, то есть он принадлежал одному из цивилизованных народов, на правах колонии или колониального протектората. Разумеется, тебе не следует представлять сообщество христианско-европейских народов как некое стадо мирных овечек. Между собой они вели кровавые войны. Но все же это не упраздняет исторического факта существования христианско-европейского цивилизационного единства и порядка. Мировая история представляет собой историю колониальных захватов, а при каждом захвате земель захватчики не только договаривались, но и спорили, часто даже посредством кровавых гражданских войн. Это справедливо и в отношении большинства колониальных захватов. Причем войны ведутся с тем большей интенсивностью, чем большую ценность представляет собой объект завоевания. Здесь речь шла о захвате нового мира, нового света. Испанцы и французы на протяжении века – годами вырезали коренное население самым жестоким образом, например, во Флориде, причем не щадили ни женщин, ни детей. Испанцы и англичане вели между собой столетнюю изнурительную войну, которой насилие и зверство, на которые люди способны по отношению друг к другу, достигли, казалось, высшей возможной степени. Причем они также не испытывали никаких угрызений совести от того, Что использовали не европейцев, индейцев или мусульман в качестве явных или тайных помощников или даже союзников. Вспышки ненависти необычайны, друг друга называли убийцами, ворами, насильниками и пиратами. Отсутствует только одно единственное обвинение, которое обычно охотно выдвигали против индейцев: европейцы христиане не обвиняли друг друга в людоедстве. В остальном же, для обозначения злейшей, смертельной урожды привлекаются все богатства языка. И все же это утрачивает всякое значение ввиду всепокоряющей действительности совместной европейской колонизации нового мира, нового света, смысл и сущность христианско-европейского международного права. Его исходное упорядочивание состояло именно в разделе и распределении ранее неизвестной земли. Между собой европейские народы были не рассуждая едины в том, что они рассматривали неевропейскую территорию земли как колониальную территорию, то есть как объект своего захвата и использования. Этот аспект исторического развития столь важен, что эпоху открытий можно с тем же успехом и, вероятно, еще точнее, обозначить как эпоху колониальных захватов, покорения новых земель. Война, говорит Гераклит, соединяет, а правда это ссора. Португальцы, испанцы, французы, голландцы и англичане боролись между собой за раздел новой земли. Борьба велась не только силой оружия она протекала также и в форме дипломатического и юридического спора за получение более выгодного права собственности. В этом вопросе противоположность коренным жителям можно было, конечно, проявить исключительную щедрость и великодушие. Высаживались на берег, воздвигали крест или вырезали на дереве герб короля, устанавливали привезенный с собой столб, с изображением герба или помещали гербовую грамоту в дыру между древесных корней. Испанцы любили со всей торжественностью возвещать толпе сбежавшихся туземцев, что эта страна принадлежит отныне короне Кастилии. Такого рода символические выступления во владения должны были обеспечить приобретение законных прав собственности на огромные острова и целые континенты. Ни одно правительство, будь то португальское, не соблюдало права туземцев и коренного населения на их собственные территории. Другой вопрос – это спор европейских народов, колонизаторов между собой. Здесь каждый ссылался на любой правовой документ, который был у него в этот момент в руках, и если это оказывалось выгодно, то и на договоры с туземцами и их вождями. До тех пор... Пока Португалия и Испания, две католические державы, определяли положение дел в мире, Папа Римский мог выступать в качестве творца правовых актов, инициатора новых колониальных захватов и арбитра в споре колониальных держав. Уже в 1493 году, то есть по прошествии почти года после открытия Америки, Испанцам удалось добиться издания тогдашним папой Александром VI Эдикта, в котором папа силу своего апостольского авторитета даровал королю Кастилии и Леона и его наследникам только что открытые вест индийские страны в качестве мирских ленных владений церкви. В этом Эдикте была определенная линия, проходившая через Атлантический океан в ста милях к западу, от Азорских островов и островов Зеленого мыса. Испания получала от Папы все земли, открытые западнее этой линии, вленное владение. В следующем году Испания и Португалия условились в договоре о Тордесильяс о том, что все земли восточной линии должны принадлежать Португалии. Так немедленно с огромным размахом начинается раздел Нового Света хотя Колумб открыл к тому времени всего лишь несколько островов и прибрежных областей. В то время еще никто не мог представить себе реальную картину всей Земли, однако передел Земли начал осуществляться в полной мере и по всем правилам. Пабская разделительная линия 1493 года оказалась в начале борьбы за новое исходное упорядочение, за новый номос Земли. Более ста лет испанцы и португальцы ссылались на папские разрешения в своем стремлении отклонить все притязания следовавших за ним французов, голландцев и англичан. Бразилия, открытая Кабралем в 1500 году стала естественным образом собственностью Португалии, ибо эта выступающая часть западного побережья Америки попала в восточное португальское полушарие. Вследствие позднейшего переноса разделительной линии к западу. Однако другие державы-колонизаторы не чувствовали себя связанными условиями соглашения между Португалией и Испанией. А авторитета римского папы не хватало для того, чтобы внушить им уважение к колониальной монополии обоих католических держав. Благодаря реформации народы, принявшие протестантизм, открыто порвали с любой зависимостью от римского престола. Так борьба за колонизацию новой земли превратилась в борьбу между реформацией и контрреформацией, между всемирным католицизмом испанцев и всемирным протестантизмом гугенотов, голландцев и англичан. В противоположность коренным жителям недавно открытых стран, христианские колонизаторы не составляли друг с другом единого фронта, ибо в данном случае отсутствовал общий боеспособный противник. Тем более ожесточенной, но и более значимой в историческом смысле, более ярко выраженной и оформленной была развивавшаяся теперь религиозная война между христианскими народами-колонизаторами, всемирная битва между католицизмом и протестантизмом. Таким образом, обрисованная и с этими участниками она предстает как религиозная война, и таковой она в действительности тоже являлась. Но этим еще не все сказано. В своем истинном свете она целиком предстает нам лишь тогда, когда мы и в данном случае обратим внимание на противоположность стихий и на начинающееся в то время отделение мира открытого моря от мира земной тверди. Некоторые участники этой великой религиозной борьбы служили для великих писателей прототипами сценических персонажей. Излюбленной темой драматургов стало противоборство испанского короля Филиппа II и английской королевы Елизаветы. Оба этих персонажа порознь встречаются в различных трагедиях Шиллера. Их прямая конфронтация неоднократно описывается в рамках одной и той же пьесы. Это служит прекрасным материалом для эффектных театральных сцен. Но подобным образом невозможно уловить глубинные противоречия, изначальные ситуации, дружбы, вражды, последние элементарные силы и противоборство стихий. В Германии того времени нет для этого сценичных героев. Лишь один единственный немец этой столь бедной деяниями эпохи в жизни Германии 1550-1618 стал героем значительной трагедии. Король Рудольф II. Ты, вероятно, немного слышала о нем, и действительно нельзя сказать, что он продолжает жить в исторической памяти немецкого народа. Тем не менее, его имя принадлежит данному контексту, и крупный немецкий драматург Франц Гриль Парцер с полным на то основанием помещает его в центр действия своей трагедии брата убийства в Гапусбурге. Но вся проблематика и все величие, как самой трагедии Гриль-Парцера, так и его героев, состоит именно в том, что Рудольф II не был активным героем, но своего рода задержателем-замедлителем. В нем было нечто от Катехона, понятие уже упоминавшееся нами однажды в ином контексте. Но что вообще может предпринять Рудольф в том положении, в котором оказалась тогда Германия. Одно то, что он осознал отсутствие внешней политической угрозы в отношении Германии, было уже очень много, и целым достижением явилось только то, что он в самом деле задержал начало 30-летней войны на десятилетие. Своеобразие положения Германии тех времен состояло именно в том, что она не определялась в выборе союзников и никак не могла принять какую-то сторону в этой религиозной войне. Она заключала в самой себе противостояние католицизма и протестантизма. Однако это внутреннемецкое противостояние было чем-то иным, нежели всемирное, решающее для колонизации нового света противостояние католичества и протестантизма. Германия была все же родиной Лютера и страной возникновения реформации. Но борьба колониальных держав давно преодолела изначальную противоположность католичества и протестантизма. И миновав внутреннемецкую проблематику, достигла гораздо более точного и глубокого противопоставления учения иезуитов и кальвинизма. Теперь это было различие друга и врага, служащее мерилом для всей мировой политики. Лютеранские немецкие князья И сословия, прежде всего протестантский правитель империи Курфюрст саксонский пытались сохранять верность и католическому королю. Когда под натиском кальвинистов возник военный союз евангелических немецких сословий, так называемый «Унион», а католические сословия образовали «Встречный фронт», так называемую «Лигу», Курфюст-Саксонский – Лютеранин по вероисповеданию не знал, к какой стороне ему примкнуть. Еще в 1612 году велись переговоры о его вступлении в католическую лигу. Ненависть лютеран к кальвинистам была не меньшей, чем их ненависть к папистам. И не меньшей, чем ненависть католиков к кальвинистам. Это объясняется не только тем, что лютеране на практике, в общем и целом, больше следовали принципу подчинения власти чем гораздо более активные кальвинисты. Подлинная причина состоит в том, что Германия была в то время отстранена от участия в европейской колонизации нового света и насильственно втянута внешними силами в мировое столкновение западноевропейских колониальных держав. В то же время на юго-востоке ей угрожали наступавшие турки, Изуиты и кальвинисты Испании, Голландии и Англии поставили Германию перед альтернативами, совершенно чуждыми, собственно, немецкому развитию. Не изуиты католики и кальвинисты-лютеране, каковыми являлись немецкие князья и сословия, пытались избежать участия во внутреннем им чуждом споре, но это требовало решительности и огромных собственных сил. За неимением таковых они оказались в ситуации, которая точнее всего обозначалась как пассивный нейтралитет. Следствием этого было то, что Германия оказалась полем сражения внутренне чуждых ей трансатлантических сил за колонии без реального участия в этой войне. Кальвинизм был новой воинственной религией. Пробуждение стихии моря захватило его как соразмерная ему вера. Он стал верой французских гугенотов, голландских борцов за свободу и английских пуритан. Он был также вероисповеданием великого Курфюста Бранденбургского, одного из немногих немецких властителей, знавших толк в морских сражениях и колониях. Внутриматериковые кальвинистические общины в Швейцарии, Венгрии и в других странах не играли роли в мировой политике, если они не были связаны с указанными морскими энергиями. Все не кальвинисты приходили в ужас от кальвинистического вероучения и прежде всего от суровой веры в избранность людей от вечности. Предопределение к спасению. Но выражая светским языком, вера предопределения есть всего лишь предельно усилившееся сознание принадлежности к иному миру, чем этот приговоренный к гибели и развращенный, Говоря на современном языке, это высшая степень самосознания элиты, уверенность в своем положении, уверенность в том, что ее час пробил. Говоря проще, человечнее – это уверенность в том, что ты спасен, а спасение есть все же определяющий любую идею, смысл всей мировой истории. При исполненной этой уверенности распевали свою прелестную песнь нидерландские гезы. «Земля станет морем, земля станет морем», но будет свободным. Когда в XVI столетии произошло пробуждение стихийных энергий моря, то их действие было столь сильным, что они быстро стали определять политическую историю мира. В этот момент они должны были заговорить духовным языком своего времени. Они не могли больше оставаться просто охотниками на китов, рыбаками и пленителями моря. Они должны были найти себе духовного союзника, союзника самого радикального и отважного, того, кто по-настоящему покончил бы с образами прежней эпохи. Им не могло быть немецкая лютеранство того времени. Последнее развивалось с тенденцией территориальности и всеобщему обмелению. В любом случае, упадок Ганзы и конец немецкого господства на Балтике столь же четко совпадает в Германии с эпохой Лютера, как рост мирового могущества Голландии и великое решение Кромвеля с эпохой кальвинизма. И еще нечто приходит на ум. Большинство прежних исторических изысканий все еще находятся под влиянием методов изучения суши. Они имеют в виду всего только твердую землю и развитие государств, в Германии даже, только территориально-государственное развитие, при этом часто еще ограничиваются в своем предмете исследования малыми государствами и малыми пространствами. Но стоит нам обратить взор к морю, и мы тотчас же увидим встречу, совпадение по времени или, если мне позволено будет так выразиться, всемирно-историческое братство, связующее политический кальвинизм, с пробуждающимися морскими энергиями Европы. Религиозные войны и теологические лозунги этой эпохи также содержат в своем существе столкновения стихийных сил, повлиявших на перенос всемирно-исторической экзистенции Земли на море.